Глава двадцать первая В воздухе витает легкий аромат благовоний. Вокруг, куда бы ни упал мой взгляд, стоят свечи, освещающие комнату и дарящие атмосферу романтики. Посреди комнаты стоит огромная кровать с мягчайшей периной, а на ней лежит лилия, призывно махая мне пальчиком. «Нет, она не ногая». но одежда на ней будто так и просит поскорее ее снять. Поддавшись искушению, я, устремляясь вперед, резко обнимаю девушку. Наши уста сливаются в сладостном поцелуе. Казалось, так может продолжаться вечно. Мои руки непроизвольно исследуют каждый сантиметр ее прекрасного тела. И вот они доходят до запретного места. Я чувствую, что девушка не против, да и я уже готов. Руки сами тянутся, чтобы снять мешающий элемент одежды, что отделяет меня от последнего шага. Но тут какое-то странное чувство отвлекает меня. Тихий, почти незаметный поначалу звук начинает усиливаться. Уже сейчас я слышу какой-то треск, явно приближающийся в нашу сторону. Внезапно дверь в комнату сносится с петель, и там появляется он. Старик-калатум со зверским выражением лица, буквально светящейся до рези в глазах, стоял передо мной. «Не позволю!» — громыхнул его голос, и старик резво рванул в мою сторону. И тут все закончилось. Будто картинка в глазах резко поменялась. Сейчас я видел лишь знакомый потолок моей комнаты. Ни лилии, ни крона рядом не было. Я был один. «Черт, это был сон!» Недовольно шеплю я, оглядывая свою комнату. «Да, никаких свечей и тем более огромных кроватей. Здесь ничего не изменилось. Лишь проснувшийся Куру недовольно смотрит на меня, как будто бы спрашивая, ну зачем разбудил?» «Да, это точно был сон. Но какой же сладкий и в то же время немного страшный этот старик!» Он буквально преследует меня, даже в моих же собственных снах, будто специально не давая нашим встречам с Лилией продлиться дольше необходимого. А ведь в этот раз всё почти случилось, хоть и во сне. Когда до этого дойдёт в реальном мире, то стоит позаботиться о безопасностью. Лучше всего в моём замке под полной защитой, включённый в боевой режим. Ну нафиг, я себе так скоро фобию этого деда получу. Помахав головой, отгоняя эти странные мысли, я, наконец, встаю. Пора умыться и заняться делами. Вчера я уже успел переговорить с профом. Сейчас он как раз активно занимается разбором блокиратора пространственного перемещения. Так что, думаю, не стоит ему мешать. Таким увлеченным я его давно не видел. Зацепила профа эта идея. Де да то, что он не может разобраться в простейшем артефакте не его изготовление. Выйдя на улицу, я увидел лишь братьев-близнецов, сидящих возле ближайшего костра и жарящих мясо. Такое ощущение, что они вечно это делают. И откуда только его столько берут? А что важнее, как в них столько влезает? Доброе утро, кивнул я им, широко зевая. Утро, Крис, присаживайся. Кивнул Лем на пенек возле костра. «Что-то ты рано проснулся!» «Да сон странный приснился!» «И после него спать уже как-то не хотелось!» Пожал я плечами, садясь рядом с ними. «Хм, что за сон?» «Да так, неважно!» Отмахнулся я, понимая, что о подобном лучше не рассказывать. «А вы чего так рано проснулись?» «Да как-то так получилось! Вчера рано легли!» «Ну или скорее один обжора, не утерпел и захотел поесть», — хмыкнул Ламберт. «Эй!» — воскликнул его брат, смотря на него со вселенской обидой, будто только что раскрыли его самую страшную тайну. «Понимаю. Один мой знакомый проглот любит делать так же». Хохотнул я и тут же посмотрел на высунувшегося куру, принюхивающегося к аромату, жарящегося мяса. Но ну, тогда присоединяйся к нашей трапезе, когда всё будет готово. Понимающий кивнул Лэм. Вы уже успели с утра на охоту сходить? Кивнул я на мясо. А? Нет, это вчерашнее. Пожал головой Ламберт. Пока провизии ещё хватает, так что слишком часто на охоту стараемся не ходить. В округе стали часто мелькать патрули. Некроманты активировались. Эх, а я надеялся, что они надолго запрутся в своих замках, но нет. Сами-то там засели, но своих людей начали гонять по кругу, причём в достаточно больших командах. Они нас не найдут? Насторожился я. Нет, не беспокойся, отмахнулся Лем. Далеко в лес они не заходят. Так только по опушке погуляют, да по протоптанным тропам. Дальше соваться боятся, и правильно делают. Если ты плохо знаешь этот лес, Тот передвигаться по нему очень опасно. Хм. Я как-то этого не заметил. Но так ты же двигаешься в своих тенях. Конечно, тебе никакие хищники не страшны. У уголками губ улыбнулся Ламберт. И звери это не самое страшное тут. Иногда растения могут быть гораздо опаснее. Вот пройдёшься мимо одного маленького кустика. Дотронешься до него случайно голой рукой и всё. Через час тебя уже не станет. Жуткая давитая штука. Кстати, если увидишь такой кустик с сиреневыми ягодами, то собери их, не прикасаясь голыми руками. Из них получается отличный яд. А с самого растения не пойдёт. Листья теряют свои свойства, как только отделяются от веточек. А уничтожать весь куст не имеет смысла. Все кому нужно, про него знают. А против тех, кто не знает, отличная ловушка. Да и опять же, яд тогда можно будет собирать. Удобно. Лес не зря скрывает нас многие годы. Это естественная преграда, что не дает некромантам нас найти. Понял. Но яд же против нежити бесполезен. Это так. Вот только не все из них являются нежитью. Да и это самый простой пример такой естественной ловушки. Местные хищники. «Давно адаптировались под нежить и не прочь погрызть косточки, да и растения тоже». «Да, веселое у вас тут местечко», – передернул я плечами. «А то», – хохотнул Лем, – «я тебе потом еще покажу подобные штуки». «Это все же наш дом, и мы досконально изучили его. Да и, как ни странно, местные растения и животные стараются нас не трогать, как бы это невероятно ни звучало». дополнил Ламберт. Скорее всего, всё дело в мане жизни, струящейся по вашим телам. Кивнул я своим мыслям. Возможно, пожал плечами он. Мы этот вопрос особо не изучали. В этот момент мне пришлось остановить одного хитрого бельчонка, что хотел лично проверить готовность мяса. И даже если оно окажется сырым, что и так видно, Один кусочек всё равно исчезнет в его бездонной чёрной дыре, по недоразумению называемой «желудком». «Крис», — сменил тон Лем, в раз посерьёзнев, — «пока тебя не было, мы добрались до лаборатории Стертона, о которой ты говорил». «О», — замялся я, — «вы её уничтожили?» «Да. Прости, но мы просто не могли тянуть дольше. Нельзя, чтобы о таком узнал кто-то ещё». Да, мы привлекли внимание, но это стоило того. Я понимаю. Вы поступили правильно. Это это ужасно и бесчеловечно. Такое не должно существовать, вспылил вечно спокойный Ламберт. Лэм тут же обнял своего брата за плечи. Прости его. Просто Ламберт к подобному относится очень болезненно. Ты ведь помнишь, мы говорили про нашу маму? Да? Она ведь погибла в бою с некромантом? Всё так. Вот только мы не сказали о том, что её тело он забрал с собой для экспериментов. А тот некромант ещё жив? Осторожно уточнил я. Может, я могу помочь? Нет, он мёртв. Отец убил его. Всё же тот маг был не самым высокопоставленным. Добраться до него было сложно, но возможно. Вот только в его убежище после его слов на минуту образовалась полнейшая тишина. Отец рассказал нам, что там он встретил маму, но уже изменённую. Из неё подняли нежить, произнёс Ламберт, переборов себя. Но это не сравнится с тем ужасом, что делали в лаборатории Стертона. Жаль, что я не смог лично убить его за это. Ничего. У тебя ещё предостаётся шанс уничтожить других некромантов. Кто знает, что творится в их лабораториях. Нужно уничтожить их всех. Когда император будет мёртв, остальные некроманты превратятся в лёгкую добычу. Начнётся грязня за власть, да не сами друг друга переубивают. Постарался я поддержать братьев. Да, конечно, кивнул Ламерт. Ма очистим континент от этой заразы. Может так, да? Потренируемся? Решил я сменить не самую приятную тему. Давно хотел попрактиковаться в окланении от стрел. А тут как раз есть пара отличных лучников. Почему бы и нет? Главное про мясо не забывать. Кивнул с появляющейся улыбкой Лем. Ош, мы постараемся для тебя. Всего и стыкаем. Будешь у нас как решето. Только тренировочными стрелами. А они у вас есть, я видел. «А то знаю вас. Но так неинтересно», — фыркнул Лем. «Но да ладно. Раз так боишься, то возьмем тренировочные». «Хорошо. Идем на вон ту полянку», — показал я рукой, не подавшись на провокацию. С тренировкой все было довольно просто. Мне стоило потренировать реакцию. Нечто подобное я уже раньше делал, только с обычными камнями. Но стрелы летят намного быстрее». Это будет сложнее. Главное не активировать свою новую способность. Так глупо ее раскрыть, даже перед союзниками, не лучшая идея. Тренировочная стрела не опасная, разве что стрела не прилетит в глаз. Но как раз поэтому я и попросил помочь профессионалов. И тут подобное возможно, только если я сам по глупости подставлюсь. «Ну что, готов?» Не скрывая улыбки на своем лице. Крызнё ослем. Готов? Только давайте пока по одному. И в то же мгновение стрела прилетела мне прямо в живот. Не отвлекайся. Ворак может атаковать неожиданно. Через секунду летит уже следующая стрела. В этот раз я успеваю от неё отклониться. А вот от следующей нет. Слишком уж неудобную позу принял при повороте. Ну как тебе? Нравится? не переставая выпускать стрелы, спросил Лем. «Я в восторге!» — хмыкнул я, уклоняясь от очередного снаряда. «Мазохист!» — тихо произнес Ламберт. «Есть немного!» — потирая место от ушиба после пропущенной стрелы, ответил я. «Может, ты и сам потом попробуешь? Это полезно. Пожалуй, откажусь. Я не настолько отмороженный, чтобы пытаться уклониться от стрел брата». «А я, значит, да?» «Да», — кивнул он с серьезным видом. «Ламберт, ламберт!» Почему-то вспомнилась одна песенка, идеально подходящая в данный момент, но озвучивать ее до конца я не стал. «Может, нам вдвоем стрелять? А то ты отчасти стрел уже уворачиваешься, да и брат стоит скучает». «О!», -о, -о — кинул я на него недовольный взгляд. «Не стоит. Мне пока тебя хватает за глаза. «Жаль, но как знаешь. А я ведь хотел как лучше.» По-театральному печально вздохнул он. «Тогда расскажи, как у вас там дела с Лилией?» «Что?» Замер я и тут же получил снарядом в грудь. «У нас ничего такого...» «Чего ты заливаешь? Ты да уже весь лагерь в курсе». «Но как?» Вновь замер я. «Ну, знаешь ли, у нас очень острое зрение». И увидеть одну маленькую тень, удаляющуюся от домика Латом. Несложно. А потом этот слух очень быстро разлетается по всему лагерю. У нас тут, знаешь ли, не так много развлечений, хмыкнул он. Ты «Да тут изначально было понятно, к чему это всё идёт. Неужели ты думал, что мы поверим, будто ты отправился на другой континент полный некромантов за девушкой просто так, не имея к ней никаких чувств? А с ней просто друзья. Ахахаха. Ага. Ради простых друзей на такое авантюру обычно не идут. Мне кажется, друзей у неё было немало, но отправился сюда только ты. Ну и эти старики. Но это совсем иное. Тут всё зависит от человека. Я сделал бы то же самое для любого своего друга. Не буду этого отрицать. Кивнул он и, не дав мне расслабиться, тут же выпустил очередную стрелу. И всё же у тебя есть к ней чувства? Это видно невооруженным взглядом. Возможно. Но это не важно. На свадьбу я тебя точно не приглашу. Огрызнулся я. О, свадьба? Значит, все серьезно. Осклабился он. Надо будет всем рассказать. Да иди ты, тролль мелкий. Швырнул я в него подобранные с земли во время уклонения камешек. Эй, вообще-то это я тебя тренирую, а не ты меня. Воскликнул он, потирая плечо. «Вот и тренируй, а не языком молоти», — хмыкнул я, улыбнувшись. Нет, не сказать, что я стеснялся рассказывать о наших отношениях с Латум. Просто все это было как-то неожиданно. Да еще и лицо этого полудурка, будто само кирпича просило. Уж больно дурацкой у него была в тот момент улыбка. Рассказывать о подобном этому болтуну? Да уже через час весь лагерь действительно будет сплетничать об этом. «У тебя самого хоть девушка уже была?» Перевел я тему, пойдя в наступление. «Это тебя не касается», — огрызнулся уже он. «Хо, неужели наш весельчак оказался невинным цветочком?» Повернулся я к его брату. «Это правда?» А начал был он, но тут же был прерван. «Молчи!» — выкрикнул Лем. «Ничего не говори этому! Этому! Я даже не знаю, как его назвать!» Всё-таки я оказался прав. Иначе почему бы вдруг пропал твой дар красноречия? Продолжил я наступление. Ты невозможен. Не я первый это начал. Только и оставалось мне сделать, что хмыльнуться, смотря в его глаза. Это казалось невероятным, но его реакция говорила намного больше, чем слова. Впрочем, я могу его понять. Братья на самом деле были довольно молоды. А добавь к этому ещё тот факт, что большую часть времени они проводят во внешних лагерях, где девушек практически не бывает. А ходить для этого в город, так при довольно близком общении с девушкой его природа однозначно всплывёт, а там его могут и сдать некромантам. Вот и получается, что несмотря на свою браваду, он был ещё достаточно неопытен. Впрочем, может, это и хорошо. Пока что. Но потом надо будет исправить это недоразумение и помочь найти подходящую пару, как, впрочем, и Ламберту. Парни заслужили немного простого бытового счастья. А пока мы обменивались колкостями, наша тренировка продолжилась и дальше, не останавливаясь ни на секунду. Я продолжил изредка кидаться в него камешками, тренируя таким образом и его самого. Ведь для бойца дальнего боя вроде него. Подобное может быть полезно. И неважно, что он сосредоточен на стрельбе, а о защите тоже забывать не стоит. От одной части стрел я успевал уклоняться, от другой нет. Слишком большая скорость. Да, кто-то умеет перехватывать стрелы голыми руками. Мне же до такого ещё далеко, несмотря на усиленные магией рефлексы. Ведь не стоит забывать, что и лучники эти Тоже не совсем стандартные. Их тела также улучшены магией. Просто неосознанно. Опасные противники. Их с обычными лучниками не сравнить. Можно было бы подумать, что зачем тренироваться с подобными, если таких же противников я вряд ли встречу. Но лучше пусть привыкну к лучшему, чем потом попадусь к худшему. «Давайте уже заканчивайте», донесся до нас крик Ламберта. «Мясо уже почти готово». Этот сигнал мы проигнорировать не смогли. Закончив с нашими пикировками, я быстренько прогулялся до ближайшей речки, ополоснувшись. Всё же тренировка вышла трудная, и не хотелось после неё пахнуть потом. Пусть даже для этого есть специальные артефакты. Когда я вернулся, рядом с костром народу прибавилось. Уже подошли Проф и Лоус. Стоило мне присесть, и появилась Лилия, севшая рядом со мной. Мы с ней на мгновение переглянулись, улыбнувшись друг другу, что не укрылась от взгляда Лема. Тот радостно показал мне знак одобрения. А через минуту уже явился и ее дед, усевшись поблизости и заставив нас отвести взгляд друг от друга. И мы принялись за трапезу, заедая мясо каким-то гарниром из местных хрустящих и ароматных цветов. Трав. Этот день прекрасно начался. Надеюсь, и дальше всё пойдёт так же хорошо. Моё настроение вновь стало подниматься на недостижимую высоту, едва я вспомнил вчерашний день. А сегодня можно будет попытаться продолжить то, что начали. И надеюсь, на этот раз один здоровяк нам не помешает.